Что ни говори, а до родового найманского кладбища она беит, все же не рукой подать. Тридцать верст, и то, если ехать все время на глазок, спрямляя путь по саразекам. Буранный едыгей поднялся в тот день рано. Да он и не спал толком. На рассвете только подремал малость.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 Сам все сделал, что полагалось, если не считать того, что длинный Эдельбай воду подтепленную подносил для омовения. Эдельбай немного рабел, сторонился покойника. жутковат конечно, ему было. Едыгей сказал ему на это как бы ненароком. — Ты это самое, присматривайся, Эдельбай